Первый урок. Откажитесь от критики. Критика — это опасная игра, которая может стать причиной взрыва в пороховом погребе гордости. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Критиковать — верный способ нажить врагов. Скажите честно. Вам нравится, когда вас критикуют, когда кто-то указывает на ваши недостатки и убеждает вас, что вы неправы. Если только вы не лукавите перед собой, то не ответите «да» на этот вопрос. Конечно, бывает критика полезная, конструктивная, но она обычно выражается в мягкой, неоскорбительной форме и скорее является добрым советом, чем критикой. К такой критике действительно бывает полезно прислушаться, чтобы что-то изменить к лучшему в себе, в своей жизни или работе. Но мы сейчас говорим о другой критике, обидной, оскорбительной, когда нам демонстрируют, что мы недостаточно хороши. Такая критика неприятна, и, признайтесь себе честно, вряд ли вам захочется и дальше иметь дело с человеком, который обрушивается с ней на вас. Вы не захотите с ним общаться и, конечно, никогда не назовете его своим другом. Человек, критикующий вас, отталкивает вас от себя. Это закон. Естественно, этот закон действует и тогда, когда в роли критикующего выступаете вы. Вы отталкиваете от себя тех людей, которых критикуете. Даже если вы уверены, что правы. Но ведь у них есть веские доводы в пользу своей правоты. Доводы, с которыми вы не хотите ознакомиться. Поэтому люди, которых вы критикуете, не согласятся с вашей правотой, а, возможно, в дальнейшем постараются вообще не иметь с вами никаких дел. Попробуйте проанализировать свои мотивы. Чего вы хотите добиться, когда критикуете другого? Вы хотите, чтобы он признал, что не прав? Чтобы согласился с вашей правотой? чтобы почувствовал свою вину и поблагодарил вас за то, что вы его разоблачили? Поймите, что ваши ожидания абсолютно нереалистичны. Другой человек не скажет вам спасибо за критику, он просто начнет вас сторониться. Дейл Карнеги в своей книге «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» рассказывает, что даже преступники, гангстеры и убийцы очень часто совершенно искренне считают себя прекрасными людьми, которые ни в чем ни перед кем не провинились. Так один из них, про которого говорили, что он может убить человека не за понюшку табака, написал о себе такие слова. Под моим пиджаком усталое, но доброе сердце, которое никому не причинит зла. Но если даже преступники не осуждают себя, то что же говорить об обычных, добропорядочных людях? В природе человека оправдывать себя всегда и во всем, избегать осуждения себя, не соглашаться с критикой и обвинениями. А каждый, кто критикует и обвиняет, автоматически начинает восприниматься как враг. Критиковать других — это верный способ остаться в одиночестве. Все мы знаем о таких борцов за правду и поборников справедливости, которые буквально извергают злость по любому поводу. Когда люди от них отворачиваются, они начинают считать себя невинными жертвами, пострадавшими за правду. На самом деле они жертвы своего собственного неумения себя вести. Если нам кажется, что критикуя других, мы помогаем им осознать всю неправильность их поведения и избежать ошибок, мы находимся во власти иллюзии. Критика, даже если вы критикуете с благими намерениями, не пойдет во благо никому. Даже если человек виновен, он не признает это, а начнет с вами спорить. Вы заставите его занять оборонительную позицию, и в итоге наживете себе врага. Вот и все, чего вы добьетесь. Критиковать другого значит не уважать его право быть самим собой, вести себя так, как он считает нужным. Это значит не уважать его право совершать свои собственные ошибки, а это право есть у каждого из нас.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 Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Воздерживаться от критики нужно не только потому, что она оттолкнет от вас людей, но и потому, что вы не можете заранее предугадать, какие последствия ваша критика возымеет для того или иного человека. Все люди разные. Кто-то просто отмахнется от вас и вашей критики, как от назойливой мухи, и будет жить дальше, как ни в чем не бывало а кто-то может получить тяжелейшую душевную рану, которая не заживет до конца жизни. Известны случаи, когда талантливые художники, писатели, музыканты просто прекращали заниматься творчеством из-за жесткой критики. Есть даже случаи, когда критика становилась причиной смерти человека. От обидной, несправедливой критики многие чувствительные люди могут смертельно заболеть, а то и покончить жизнь самоубийством. Всегда помните об этом, когда собираетесь кого-то покритиковать. Помните о том, что своей критикой вы неминуемо испортите отношения с объектом ваших нападок и, возможно, нанесете ему болезненную, незаживающую рану. Никогда ничего не говорите и не делайте сгоряча. Многие люди даже не осознают, как часто они допускают негативные высказывания, осуждения и критику в адрес других людей. Мы критикуем подчас автоматически, не замечая этого и не понимая, почему другие на нас обижаются. Что поделать, мы росли и воспитывались в обществе, где критика и осуждение других считаются нормой, хотя на самом деле это, конечно, никакая не норма. Вы и сами можете вспомнить случаи, когда критика, даже справедливая, не только не улучшала отношения, но портила их. Что же делать, чтобы научиться общаться с другими людьми без критики в их адрес? Надо научиться контролировать себя. Это не так трудно. Просто задайтесь целью следить за своими мыслями и побуждениями и фиксировать сознанием тот момент, когда вы собираетесь сказать какую-то критическую или обидную фразу. Если у вас есть привычка критиковать или произносить вслух негативные суждения о людях, поначалу вам будет трудно останавливаться, критика будет выскакивать словно сама собой, без вашей натоволи но со временем вы научитесь делать паузу, прежде чем высказаться. А сделав паузу, вы поймете, что вам уже не так сильно хочется высказаться. Вы сможете сдержаться и тем самым избавить и себя, и других от неприятных последствий критики. Упражнение 1. Прежде чем критиковать, сделай паузу. Чтобы преодолеть автоматическую привычку критики, нужно в первую очередь научиться замечать и осознавать, когда и как вы критикуете других. И только после этого вы сможете научиться отказываться от критики. В связи с этим данное упражнение подразделяется на несколько этапов, которые проведут вас от осознания своей склонности к критике до полного отказа от нее. Для этого упражнения, как и для многих других в этой книге, вам потребуется бумага и ручка. А лучше сразу заведите толстую тетрадь, где вы будете вести записи по каждому уроку. Первый этап. Задайтесь целью в течение одного дня отслеживать все критические или осуждающие фразы, сказанные вами в адрес других людей. Старайтесь замечать все и даже мелочи. Замечания, сделанные ребенку, выражение недовольства поведением супруга или супруги, негативные фразы, сказанные случайным попутчиком, продавцу в магазине и так далее. В конце дня возьмите тетрадь и ручку и, стараясь ничего не забыть и не пропустить, запишите все эти высказывания, допущенные вами в течение дня. Еще лучше если вы найдете возможность открывать тетрадь каждые два или три часа, чтобы записать осуждающие и критические фразы, сказанные вами за это время. Найдите для этого 5-10 минут, сосредоточьтесь и припомните, что из произнесенного вами было критикой или осуждением или указанием другому на его неправоту. Постарайтесь быть честным самим собой, не допускать отговорок типа «ну, это же не критика, просто я ему добра желаю» или «это мой ребенок, я имею право сделать ему замечание». Чем раньше вы поймете, что критика и осуждение — это плохие методы воспитания, тем лучше. Записав допущенные вами критические фразы, запишите, какова в каждом случае была реакция на них вашего собеседника. Кто-то начал оправдываться и защищаться, кто-то затаил обиду, кто-то разозлился на вас. Вы увидите, что ваша критика вызвала негативную реакцию. Вы не добились того, чего хотели. Своей критикой вы ухудшили ситуацию, а не улучшили ее. Вы стали источником негатива и спровоцировали негативную реакцию другого человека, таким образом, по сути, умножив зло. Важно, чтобы вы это осознали. Второй этап. Вечером, анализируя все допущенные вами критические замечания, подумайте, можно ли было избежать их. Поначалу вам трудно будет свыкнуться с мыслью, что можно было не высказываться, а просто промолчать. Но вы ведь уже знаете, что ваше высказывание привело лишь к негативным последствиям. Подумайте, как можно было бы этого избежать. Если вы критиковали из благих побуждений, например, делая замечание ребенку, подумайте, как можно было бы дать совет, подсказку, при этом не выступая с критикой, не осуждая. Подумайте, в каких случаях было бы лучше, если бы вы промолчали. Попробуйте представить, как бы в таком случае развивались события дальше и каковы были бы сейчас ваши отношения с людьми, которых вы критиковали. Третий этап. Поочередно, мысленно переживите заново все ситуации, в которых вы выступали с критикой. Но теперь, представляя себе другой вариант вашего поведения, когда вы отказываетесь от критики, замечайте, каковы при этом ваши чувства переживания. Может быть, вы чувствуете, что ваша гордость будет ущемлена, если вы будете воздерживаться от критики. Приучайте себя к мысли, что вы не должны идти на поводу у вашей гордыни. Гордыня — плохой советчик. Она обманывает вас, внушая, что, критикуя другого, вы хотите ему добра. На самом деле вы просто хотите потешить свою гордыню. Начните повторять себе, что вы человек с чувством собственного достоинства, что вы уверены в себе, что вы хороший человек, и это не требует доказательств. А потому Вам нет нужды самоутверждаться и тешить свою гордыню, критикуя, обижая и унижая других людей. Четвертый этап. На следующий день снова начинаете отслеживать все моменты, когда вам хочется допустить какое-то критическое высказывание, но теперь уже не для того, чтобы осознать это, а чтобы не допустить этого высказывания. Как только чувствуете, что критика готова сорваться с ваших губ, мысленно скажите себе «стоп». Можно представить, как слово «стоп», написанное большими красными буквами, возникает у вас перед глазами. После этого сделайте глубокий медленный вдох, одновременно считая до восьми, один счет примерно одна секунда. Затем задержите дыхание на две-три секунды, после чего делайте медленный выдох также считая до восьми после этого в большинстве случаев вы сможете воздержаться от готовой сорваться с языка критической фразы вам просто расхочется ее говорить, потому что большинство критических фраз говорится с горяча, а медленный глубокий вдох и выдох со счетом и задержкой дыхания мгновенно успокоят вас и охладят ваш пыл. Если же ваш запал так велик, что вам все равно хочется допустить какую-то критическую фразу, сделайте еще несколько циклов таких вдохов и выдохов, а потом мысленно скажите себе «Я потерплю еще минуту. Всего на минуту я воздержусь от высказываний». Продолжайте дышать, медленно считая до 60. Если после этого вам все же будет хотеться высказаться, выскажитесь. В любом случае ваши слова прозвучат гораздо спокойнее, и критика не будет такой убийственной, как могла бы быть, если бы вы говорили с сгоряча. Особый случай — это те ситуации, когда чье-то поведение вас задело очень сильно, и вам хочется немедленно ответить, расквитаться, выступить с разоблачением, продемонстрировать, что другой человек не прав. Опять скажите себе «стоп», представив это слово перед собой, написанным большими красными буквами, а затем добавьте про себя. Я отвечу ему, но не сейчас. Я выжду ровно час, а потом отвечу. Если и через час вы все еще кипите, скажите себе, «Я отвечу завтра утром». Найдите в себе силы дождаться до утра. Практика показывает, что чувство обиды уже не кажется таким острым на следующее утро после происшествия, вызвавшего эту обиду, и вам легче будет найти выход, не причиняя зла ни себе, ни другим. Что бы ни происходило в вашей жизни, кто-то несправедливо поступил с вами, обидел вас, сделал что-то плохое, возьмите за правило не отвечать сразу. Если вы сразу же начнете жаловаться, высказывать претензии, осуждать, критиковать, то сами потом можете пожалеть о своих словах. Вы имеете право высказать свое мнение, свое недовольство, если кто-то поступил с вами плохо, но всегда делайте это взвешенно и спокойно. А для этого вам нужно остыть. Поэтому никогда никому и ничего не говорите сгоряча, если не хотите сами же пострадать потом от этого. Как указать на ошибку, не обидев человека? А как быть в тех случаях, когда кто-то совершил ошибку, и вы не можете об этом не сказать? И здесь критика не только обязательна, но даже неуместна. Существует множество способов указать человеку на его ошибку, при этом не критикуя, не обижая и не унижая его. Например, вы можете косвенно, но при этом очень выразительно, дать понять человеку, что он не прав или ошибается. Вот какие примеры такого косвенного указания на ошибки приводит Дейл Карнеги. Первый пример. Владелец стали литейного предприятия, обходя свой завод, увидел группу рабочих, которые курили прямо под табличкой «Курить воспрещается». Он не стал ни распекать их, ни указывать на объявления, вопрошая «Вы что читать не умеете?». Вместо этого он дал каждому рабочему по сигарете и сказал «Мне бы хотелось, чтобы вы выкурили их на свежем воздухе». Таким образом он добился, что рабочие не только перестали курить в неположенном месте, но и начали с симпатией и восхищением относиться к владельцу завода. Второй пример. В крупном универмаге покупательница ожидала продавца, с у прилавка, тогда как продавцы что-то весело обсуждали между собой и не обращали на нее ни малейшего внимания. Эту картину увидел хозяин универмага. Ничего не говоря продавцам, он сам встал за прилавок и обслужил покупательницу, а после обратился к продавцу с просьбой завернуть выбранную ею покупку. Для того этот эпизод стал гораздо более эффективным уроком, чем ругань, И критика. Третий пример. Начинающий оратор написал речь и показал ее жене. Речь была откровенно плоха. Мудрая женщина понимала, что прямо об этом сказать мужу нельзя, так как это заденет его самолюбие и ни к чему, кроме ссоры, не приведет. Прочитав речь, она сказала, что это могло бы быть прекрасной газетной статьей. Так она похвалила мужа, но при этом намекнула, что написанный им текст никуда не годится, как речь. Он понял намек, порвал бумагу с подготовленной речью и в результате прекрасно выступил без бумажки. Вы можете вспомнить ситуацию из вашей жизни, когда вы кому-то прямо указывали на ошибки. Вы видели, что ни к чему, кроме ссоры или, как минимум, взаимного недовольства, это не привело. А как можно было бы указать на те же самые ошибки косвенно? Не пожалейте времени и придумайте хотя бы по одному варианту для каждого такого случая. Чтобы научиться этому в реальности, надо просто все время помнить, что критика обидна для другого человека. Относитесь с уважением к нему, к его мнению, его поступкам. Опасайтесь ранить его своими словами, старайтесь быть мягче и деликатнее — и вы поймете, что избежать прямой критики не так уж и трудно. Упражнение 2. Научитесь мягко и деликатно помогать другому исправлять ошибки. Вспомните случаи, когда вы прямо в лоб указывали человеку на его ошибки. Вспомните, каким последствиям это привело. Удалось ли вам убедить другого, что он ошибся? Начал ли он после этого вести себя иначе? Как изменились ваши отношения после того вашего вмешательства? Вы можете научиться помогать другому исправлять и не допускать ошибки гораздо более мягким, а главное эффективным способом. Вы ведь заметили, что ваши указания, когда вы делаете их в лоб, чаще всего имеют противоположные действия. Человек начинает обороняться, защищаться и часто на зло делает как раз то, чего вы требуете не делать. Польза от этого никому никакой, а вред очевиден. Потренируйтесь реагировать на ошибки других людей по следующей схеме. Первое. Представьте себе человека, который с вашей точки зрения ведет себя ошибочно, уже совершил или собирается совершить ошибку. Позвольте в вашем сознании сплыть тем словам, которые вы хотели бы ему сказать, тем, что первыми приходят в голову по этому поводу. Это, скорее всего, будут прямые указания другому на его ошибки. Нельзя так себя вести, неужели ты не понимаешь, что это неправильно, остановись, не делай этого, послушай меня, я лучше знаю, что тебе нужно, и так далее. Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание, медленно выдохните. Скажите себе, «Теперь я всегда буду так делать, когда подобные слова готовы сорваться с моих губ». Я себя контролирую, я делаю паузу, чтобы все обдумать и выбрать более конструктивную реакцию. Примечание. Конечно же, если речь идет о ребенке, который собирается сделать что-то, что может причинить ему серьезный вред, следует немедленно, без размышлений вмешаться и предотвратить ошибочное действие. Но ругать и критиковать его нельзя ни в коем случае. Помните, он ведет себя так только по незнанию, отсутствию необходимого опыта, и ругать за это нельзя. Можно лишь мягко указать, что его ошибка может привести к плохим последствиям для него же. В некоторых случаях, если ошибка ребенка не влечет за собой вреда его жизни и здоровью, следует даже позволить ему ошибиться. Если он на собственном опыте убедится в негативных последствиях ошибки, это будет гораздо более серьезным и запоминающимся уроком для него, чем самые убедительные ваши внушения. Второе. Представьте себя на месте этого человека. Посмотрите на ситуацию его глазами. Как вы думаете, почему он собирается поступить или уже поступил так или иначе? Сразу же отбросьте те эмоциональные выводы и суждения, которые придут вам в голову, такие как «потому что он лентяй», «потому что он жизни не знает», «потому что он учиться не хочет», «потому что он плохой человек» и так далее. Помните, что у каждого человека существует позитивный мотив для его действий. Если он собирается что-то сделать, значит, он хочет получить от своего действия что-то хорошее. Ни один человек не думает о себе, я делаю это, потому что я плохой. Такого мотива для действия просто нет и быть не может ни у кого. Делая что-то, любой человек думает, что так будет лучше для него или для других. Он может ошибаться, но при этом следует своей логике, ожидая лучшего от своих действий. Вспомните, что вы смотрите на ситуацию его глазами. Чего же он ожидает, поступая так? Вспомните, что этот человек уверен в своей правоте. Подумайте, на чем может быть основана его уверенность. Попробуйте понять его. Какие мотивы толкают его к подобному поступку? Третье. Вспомните те слова, которые первыми готовы были сорваться с ваших губ, когда вы узнали об ошибке, совершенной этим человеком. Продолжая представлять себя в его роли, представьте, что эти слова обращены к вам. Как бы вы отреагировали? Отказались бы от своих намерений или назло сделали бы как раз то, от чего вас предостерегают? Как бы вы вели себя по отношению к человеку, который сказал бы вам эти слова? Согласились бы с ним или начали спорить? Четвертое. Продолжая представлять себя на месте этого человека, подумайте, какие слова могли бы остановить его, заставить пересмотреть свое поведение, отказаться от своих намерений. Может быть, это слова, в которых прозвучало бы ваше понимание, ваше уважение к нему и искреннее желание добра? Попробуйте найти такие слова и представьте, как бы вы их сказали, мягко, с теплом в голосе, с искренней заботой и безо всяких попыток повлиять, надавить, заставить изменить поведение. Пятое. Придумайте несколько способов, как бы вы могли косвенным образом указать человеку на его ошибку. Может, даже вообще без слов или с минимумом слов, чтобы ваши действия были красноречивее любых речей. Например, подмести в помещении на глазах у того, кто намусорил, подарить орфографический словарь тому, кто неграмотно пишет, рассказать, как болеют курящие люди тому, кто начал курить и так далее. Только помните, что делать это надо спокойно, доброжелательно, без напора и демонстративности. Шестое. Действуйте согласно данной схеме в реальности, при первом же соответствующем случае. Правила конструктивной критики. Бывают ситуации, когда невозможно воздержаться от критики, когда критика необходима. Например, если вы по роду своих профессиональных обязанностей должны анализировать и критиковать работу других, или если вы уверены, что ваша критика пойдет во благо конкретным людям или общему делу. Но и в этом случае вы должны воздержаться от обидных, оскорбительных высказываний. Научитесь всегда и везде, когда вам приходится кого-то критиковать, следовать правилам конструктивной критики. Они не сложны, и вы вполне можете их освоить. Первое правило. Прежде чем критиковать, задайте себе вопрос, имеете ли вы на это право. Честно ответьте себе на него. Приступайте к критике лишь тогда, когда абсолютно уверены в своих полномочиях. Второе правило. Прежде чем высказывать критические замечания, отметьте достоинство человека, найдите то, за что можно его похвалить. Если собираетесь критиковать его работу, сначала отметьте положительные стороны его деятельности, его успехи и достижения в данной области. Третье правило — никогда не критикуйте самого человека как личность. Говорите только о его поступках, работе, поведении. Например, нельзя говорить человеку, что он плохой работник, но можно сказать, что конкретно в этой работе он сделал что-то неправильно. Четвертое правило. Не допускайте грубых, агрессивных и просто излишне эмоциональных высказываний. В вашем голосе ни в коем случае не должно звучать обвинение. Говорите ровным, спокойным, доброжелательным тоном. Голос не повышайте ни при каких обстоятельствах. Пятое правило. Указывая человеку на его ошибку или недостаток, сразу же покажите, как можно это исправить. Никогда не критикуйте так, будто ставите на человеке крест. Считайте его безнадежным. Ваша задача — показать ему, что ничего страшного не произошло, ведь каждый может ошибиться. Главное — вовремя исправить ошибку. Очень хороший прием — привести пример из своей жизни, когда вы допустили аналогичную ошибку — и рассказать, как вам удалось разрешить эту ситуацию. Шестое правило. Применяйте различные способы смягчения критики, например, выражая сожаление. «Очень сожалею, что приходится вам об этом говорить, но вы не справились с заданием». Понимание. «Я понимаю, что у вас были уважительные причины, но работу все же нужно сделать в срок». Подбадривая собеседника. «Не справились?» «Ничего, мы вам поможем, и в следующий раз все получится», давая шанс собеседнику на исправление ситуации. «Работа выполнена неправильно, но я уверен, вы найдете способ все исправить» и так далее. Седьмое правило. Не прибегайте к необоснованным обобщениям, типа «ты опять как всегда, так я и знал», «ничего другого от тебя и ожидать невозможно» и так далее. Если чувствуете, что подобные фразы готовы сорваться с языка, сделайте глубокий вдох, задержите дыхание, медленно выдохните, сосчитайте до десяти и только после этого продолжайте разговор. Восьмое правило. Дайте возможность собеседнику ответить на вашу критику и внимательно выслушайте его, не перебивая, искренне стараясь понять его точку зрения. Девятое правило. Без необходимости не высказывайте критические замечания прилюдно. Лучше сделать это наедине.